Глава 58-я. В Ахабисфере метался молодой техник НАСА. Случилось ужасное. Он разыскал администратора Экстрема, великан отдавал последнее распоряжение в пресс-центре. «Сэр!» Задыхаясь, с трудом выговорил техник. «Произошел несчастный случай!» Экстрем повернулся, еще не осознавая услышанного. «Что ты сказал? Несчастный случай? Где?» «В метеоритной шахте. Только что всплыло тело. Доктор Уэйли Мин». Лицо Экстрема ровным счетом ничего не выражало. «Доктор Мин? Как?» «Мы его вытащили, конечно, но слишком поздно». «Сделать уже ничего нельзя. Он мертв. Ради бога. Сколько же он там находился? Думаем, примерно с час. Похоже, он поскользнулся и упал, опустился на дно, а потом снова всплыл. И без того красное лицо Экстраба приобрело бордовый оттенок. Черт подери. Кто еще знает об этом? Никто, сэр. Только мы вдвоем». Мы его выловили и решили, что прежде всего нужно сказать вам. Правильно. Экстрем тяжело вздохнул. Немедленно спрячьте куда-нибудь тело доктора Мина и ничего никому не говорите. Техник, казалось, не ожидал такого ответа. Но, сэр, я, Экстрем, положил огромную руку на плечо парня. Слушай меня очень внимательно. Это трагический несчастный случай. И я о нем глубоко сожалею. Позже я займусь этим. Но сейчас не время. Так вы хотите, чтобы я спрятал тело? Холодные северные глаза Экстрема не выдержали изумленного взгляда парня. Подумай сам. Мы, конечно, можем рассказать сейчас всем об этой трагедии, но чего мы добьемся? На пресс-конференции остался час. Объявление о несчастном случае лишь бросит тень на великое открытие и всех расстроит. Доктор Мин совершил ошибку, повел себя крайне неосторожно, и я вовсе не намерен заставлять НАСА за это расплачиваться. Независимые ученые и так привлекут к себе достаточно внимания. Не стоит позволять грубые ошибки одного из них бросать тень на наш триумф. Смерть доктора Мина должна остаться тайной до тех пор, пока пресс-конференция не закончится, понимаешь? Парень кивнул. Я спрячу тело.